Глава 20. Йорген был полон пессимизма, несмотря на то, что мы добились хорошего прогресса за следующие несколько недель. Мы продолжали скакать от склада к складу, и каждая остановка увеличивала наши ряды. В нас тонкими струйками вливались отдельные подразделения, либо вышедшие с нами на связь по воксу, либо те, на которых наткнулись наши разведчики. Только после того, как мы покинули пустыню, ситуация начала ощутимо улучшаться. Постепенно жарая песок начали уступать место прохладной зелёной растительности, и районы заброшенных руин сменили бесконечные дюны, что, конечно, привело к другим проблемам. Мы входили в зону бывшую ранее цивилизованной области, передвигаясь по тому, что осталось от дорожной сети, в озаделанных полей, и эти условия были более тяжёлыми для нашего сборища разношёрстных транспортных средств, чем движение по открытой пустыне. И это не упоминая о стенах, заборах и прочих препятствиях, которые наверняка создали бы проблемы при попытке преодолеть их. К счастью, Калфакс по-прежнему был на высоте, найдя официальный планшет-карту дорожной сети в региональном офисе своего бывшего работодателя в разрушенном бомбёжкой городке, который мы захватили в то же утро, когда вышли из пустыни, добавив при этом ещё одну группу гражданских к нашему обозу, но в целом, полагаю, обмен того стоил. Гарнизон орков в городе Сэнсэдж был и выбит в бою, колонна Империума полностью застигла их врасплох. Конечно, были потери, но на этот раз устойчивый поток новичков полностью заменил весь понесённый урон личного состава. С этими данными в руках мы могли распределить наши силы, передвигаясь по нескольким параллельным маршрутам и координируясь по воксу. Теперь мы продвигались через главный сельскохозяйственный район на разумной скорости, избегая узких мест до достаточно широким фронтом, чтобы иметь возможность быстро перебросить подкрепление группе, которая бы столкнулась со слишком большим для безопасного вступления в бой количеством зеленокожих. Пока всё неплохо. Сказал я однажды вечером, удобно устроившись на кухне одинокого сельского дома с оставшейся целой крышей, стоящего в предгорьях горной цепи. Мы поднялись уже достаточно высоко, чтобы в воздухе начал ощущаться к очевидной радости Юргена бодрящий холод, хотя остальные, кажется, не разделяли эту мою оговорку, предпочитая находиться как можно ближе к огню, который он разжёг на решётке. Калуфакс кивнул, изучая планшет-карту. «Вы завели нас действительно далеко». Признал Антоном человека, перед которым было что-то, чего он никогда не ожидал увидеть. Но теперь ситуация становится действительно трудной. Остальные члены нашей небольшой группы склонились над полированной деревянной столешницей, хранившей следы поколений использования и заставленной тарелками, которые Юрген только начал мыть. Пирс и Тайбер, конечно, присутствовали как неформальные лидеры военного контингента. В ходе нашего путешествия мы приобрели ещё несколько офицеров равного ранга, но они были со мной дольше, чем кто-либо, и доверял я им соответственно, или точнее не доверял меньше, чем кому-либо, за исключением Юргена. Мы вместе были достаточно сильны. Вероятно, около трёх сотен солдат, если бы Каин был буквален, однако он, как всегда, невыносимо расплывчат. Хотя путаницу организационной структуры не признал бы ни один из авторов имперской тактики, но я посоветовал бы им организовать командную структуру на поле боя как можно более понятной. Пирс теперь был капитаном, по крайней мере в теории, Технически любые такие продвижения по службе, предложенные комиссаром, необходимо в дальнейшем ратифицировать в мониториуме. С другой стороны, любые возражения привлекли бы внимание комиссара к протестующим, так что это просто формальность во всех, кроме исключительных случаев. А Тайбер старшим сержантом. Ещё он навестил Норберта, который теперь был главой всё разрастающейся сложной логистической цепочки. Из-за постоянного увеличения нашей прелестной маленькой банды исправлялся он с удивляющей меня лёгкостью. и фелицию, которая была нашим техническим экспертом и самой приятной компанией. Вы имеете в виду горы, сказал я, и Колфак кивнул. Верно. Он указал на дисплей, приблизив сектор, в котором мы сейчас находились. В настоящее время мы растянулись примерно на 2 км широким фронтом вдоль этих дорог здесь. Мы были примерно в центре, конечно, возглавляемой танками К этому времени к Лемон-Руссу-Сатин присоединилась ещё пара таких же танков, «Василиск» и пара реквизированных орочек боевых фур, явно собранных на шести разграбленных химер. Механизированные пехотой по флангам и авангардам из разведчиков во избежание неприятных сюрпризов. Ополчения и гражданские были тоже с нами, защищённые настолько, насколько это было возможно, хотя, честно говоря, я просто добавил ещё одну прослойку пушечного мяса между мной и любыми достаточно крупными соединениями зеленокожих, которые могли бы нам угрожать. Проблема в том, что мы уже почти тут, и чем выше те меньше у нас будет вариантов. Он указал на сеть дорог, которые уже начинали сужаться в один-единственный узкий проход. Мы доберёмся до этого прохода меньше, чем за неделю, и как только это произойдёт, у нас будет только одна дорога. И зелёные теперь это тоже знают. Услужливо добавил Тайбер, как будто он нуждался в чьей-то помощи относить на это явные очевидности. Мы доставили им достаточно неприятностей во время нашего путешествия, так что я был уверен, что они хотят разделаться с нами раз и навсегда, и было достаточно очевидно даже для них, куда мы направляемся. Мои ладони начали покалывать при чувстве засады, которая бесспорно будет ждать нас как только мы попытаемся пройти через это узкое ущелье. Это отлично понятно по отчётам наших разведчиков, добавил Пирс. Я благоразумно кивнул. Несколько дней назад скауты обнаружили несколько крупных формирований зеленокожих висящих у нас на хвосте с терпением, совершенно противоречащим моим представлениям о них. Без сомнений, они поджидали возможность отсечь нам пути перемещения, чтобы вынудить нас попасть в засаду и тогда навалиться сзади. «Вы абсолютно уверены, что нет иного пути через горы?» – спросил я Калфакса, заранее зная, что он собирается ответить. «Никаких запасных путей, как в пустыне». Он покачал головой. «Ничего такого, где мог бы пройти наш транспорт». Он переместил изображение выше перевала. «Это мы. Если мы не будем отклоняться далеко от этой плотной горной цепи и будем двигаться на север, то примерно через 800 километров мы сможем обогнуть её по предгорьям». И вот он был тем признаком, который дал мне понять, что он думал об этой идее. «Нам пришлось бы проделать весь этот путь под огнём зеленокожих, и даже если бы нам каким-то чудом удалось сохранить большую часть наших сил, нам бы пришлось покрыть точно такое же расстояние, но уже на юг, прежде чем мы достигли бы полуострова». Но при этом мы были бы зажаты на узкой полосе между горами и побережьем, где орки смогли бы массировать свои силы с ещё большей лёгкостью. «Похоже, мы в заднице», — сказал я. Я обернулся к пирсу, пытаясь скрыть неприятные ощущения предчувствия, начавшиеся в моём кишечнике. «Нам придётся рискнуть проскочить через проход в горах. Если мы сможем нанести сильный удар по ожидающим нас силам до того, как подтянутся наши преследователи, то мы можем надеяться, что нам удастся выйти сухими из воды. Это довольно большое, если...» сказал молодой капитан. Я задумчивыкнул. Даже в этом случае, сказал я. Я думаю, что это лучшая возможность из тех, что у нас есть. Всё дело в том, что я был прав и все это знали. Даже ничто же шанс был лучше полного его отсутствия. Я был вынужден так поступить несчастным я количество раз за года службы, и обычно в ситуациях куда хуже, чем теперешняя. Например, как мой отчаянный прыжок через некроновский портал на Интерриус Прайм или случаи, когда я столкнулся с демоном Хорна Ворожённый только ржавым штоком и пузырьком святой воды, даже после стольких лет эти воспоминания ещё яркие. Я мрачно улобнулся, пытаясь вдохнуть решимость сердца остальных. Мы не можем перепрыгнуть горы, не можем пройти под ними, а потому, возможно, сможем, сказала Фелиция, глубокомысленно глядя на карту с видом, который я могу описать только как любопытство. Она указала на озеро, заполнявшее горную долину неподалёку от главной дороги и уходившее через проход. На берегу было какое-то здание, помеченное символом Adeptus Mechanicus. Я смотрел на неё, стараясь не поддаваться внезапному приступу надежды, вызванному её словами. Несмотря на её импульсивность и непроизвольный оптимизм, за прошедшие несколько недель я признал, что обычно её суждения можно доверять. Что вы имеете в виду? спросил я. В качестве ответа она увеличила масштаб изображения на максимум. Я, конечно, обучался топографии, но всё равно не понял её мысли. Похоже, я в тупике. Озеро возглавляло верхушку долинной узкой долины, которая была ограничена сверху дамбы для формирования обширного искусственного водоёма. Тонкий след шёл следуя руслу реки, по которому ещё текла струйка воды, без сомнений шлюзов, но берега были на огромном расстоянии друг от друга, показывая огромные объёмы воды, тёкшие тут раньше. Как только наша дорога достигала дамбы, она отклонялась от обмельчавшего водотока, поднималась вверх по одной из сторон долинной серии крутых подъёмов, Рядом с подходом к огромного строения и ещё зала перед зданием, который я отметил раньше. Обоздания были огромными настолько, что вполне могли вместить титана. Конечно, несколько преувеличивает. Даже титан класса Гончея должен был бы опуститься на колени, чтобы пройти проём. И я даже не мог представить, для каких целей они служили. Норберт нахмурился, очевидно, задачный чем-то его врождённым чувством дисциплины, и указал на частично пересохшее русло реки. А куда деваются остатки воды? спросил он. Он подошёл и указал нам. Теперь было ясно видно, что верхний входящий поток над озером был гораздо больше, чем поток выходящий через шлюзы внизу дамбы. Фиолетса улыбнулась. "Под горы?" ответила она. Она опять уменьшила масштаб карты и указала на другую святую механику с на южном склоне горы, на этот раз далеко в стороне от нас. Я задержал дыхание. Это была уже почти прибрежная равнина, едва ли в сотне километров от полуострова. Если бы как-то могли достигнуть этого места без прохождения прохода, в котором нас ждали орки, и выскочить главным силам, стоящим перед перешейком, абсолютно неожиданно. Кажется, в первый раз появился шанс обойти их без боя. Здесь генераторная станция, питающаяся водой из этого резервуара, и есть экведук, соединяющий их. «Просто отлично», — ответил я, покачивая головой. «Но это займёт у нас дни, пройти так далеко на ногах. Если зеленокожие найдут тоннель до того, как мы пройдём его...» Фелиция засмеялась без сомнения над картинкой, которую нарисовал у себя в голове, что-то похожее на бетонный канал, по которому я с Юргеном пробирались по процветающему источнику. «Мы поедем на машинах, дурень!» — сказала она. «Аквидок должен питать целый храм турбин, а не порог кухонных кранов. Его ширина около десяти метров. Но разве он не полон воды?» — спросил Юрген, указывая на очевидный недостаток плана. Фелиция кивнула. «Конечно, полон. В этом весь смысл. Но мы можем осушить его». Анна опять указала на дамбу. Когда мы откроем шлюзы, уровень воды в резервуаре быстро упадёт. В течение нескольких часов наполнится воздухом, отключить их не будет проблемой. Анна пожала плечами. Они так устроены, чтобы ремонтная бригада могла провести обычное техническое обслуживание. Звучит хорошо, заключил я, чувствуя слабые ноты оптимизма в первые сначала этой импровизированной конференции. Как нам завезти туда машины? Так же, как делают ремонтники. Несколько разка ответила Филиппсе. «Вы ж не думаете, что они ходят там пешком?» Что ж, это было справедливым замечанием, так что я кивнул, соглашаясь. «Я думаю, у нас есть план», — сказал я. Следующим утром он казался так же хорош, несмотря на мои ночные параноидальные волнения в попытке найти изъян. Была только одна проблема, которую я увидел, и я поделился ею с Фелицей за завтраком. «Долина тупиковая», — начал я. «Орки догонят нас быстрее, чем мы выдвинемся, и мы будем зажаты». «Это верно», — сказал я. Она задумчиво жевала свой тост и отщепнула ещё ломтик из моей тарелки своим механодендритом. После пары месяцев приличной еды она приятно поправилась во всех нужных местах, но до сих пор так и не смогла избавиться от привычки «есть всё, что только можно при любой возможности». «Но нам нужно будет сдержать их совсем недолго. Деландшафт нам поможет». Как и все в конвое, она приобрела обширные практические знания пехотной войны. Я согласно кивнул. «Не это меня волнует», — ответил я. «Предполагаю, что они пойдут за нами, или просто затопят тоннели, как только мы спустимся». Фелиция кивнула и взяла ещё одну кружку рекафы из заботливых рук Юргена, который еле сдерживал ужас при мысли о таких количествах воды. «Взорвём тоннель позади нас», — сказала она. «К тому времени, как они разгребут обломки, мы далеко уйдём. Если мы сломаем шлюзы перед тем, как уйти, они не смогут поднять уровень воды, чтобы затопить нас». «Хорошая мысль», — ответил я. У нас было достаточно взрывчатки, чтобы натворить всё, что взбредёт в голову, так что проблем я не видел. Теперь моё последнее волнение исчезло, и я снова увидел свет в конце тоннеля. Жаль, что мы не сможем увидеть выражения на их мордах, когда они поймут, что мы вылезнули. Так что мы продолжили наше путешествие в приподнятом настроении. Правда, нам придётся собрать все наши разбросанные войска, но я спокойно мог оставить этот вопрос Пюрсу и Тайберу. Помню, что ближайший вражеский патруль был в паре километров. Я высунул голову из верхнего люка химеры, наслаждаясь свежим утренним воздухом пока мог. План Филипции выводил нас к нужной точке, но проходя через горы мы будем беззащитны перед засадой, так что большую часть путешествия я предпочёл по провести за солидной основательностью броневых плит. Как оказалось, всё прошло практически без помех, если не считать пару раз, когда наши фуражные машины сцепились при перестрелке с отдельными группами зеленокожих. и которая была приятна и быстро завершена, как только на сцену выходила сатин, и к концу недели я обнаружил себя поднимающимся по узкой долине к дамбе. Горный пейзаж был мрачнее, чем предусмотрительно изученный мной с топографического дисплея, но не потерял своего великолепия. Огромные вершины вырисовывались вокруг нас, украшенные снежными шапками, на которые так тоскливо смотрел Юрген, но он явно будет расстроен путешествием, так как наш путь лежал под линией снега, да и выход из тоннеля лежал в паре тысяч метров ниже, почти на уровне моря. Рядом с дорогой тянулась струйка воды из шлюзов дамбы Калыхые, журчав в своём огромном канале. И густой кустарник росший по склонам долины был окрашен в пёстрые оттенки коричневого, зелёного, и иногда яркими пятнами жёлтого или пурпурного. Дамба возвышалась над всем, огромная стена монолитного серого акрита. Она пересекала долину перед нами, раскинувшись как защитная стена укреплённого города, и я старался не думать об огромном объёме воды, которую она сдерживала. Ума мне понимал, что она сдерживает воду уже десятилетия. но это не помогало убрать картинку из моей головы, того, что могло бы произойти, если бы она дала течь. Содрогнувшись от этой мысли, я развернул башенку и помахал Фелиции, которая легко обгоняла нас в своём модифицированном шагателе. «Откуда ты так много знаешь об этом месте?» — спросил я. Когда она ответила, её голос потеплел, несмотря на ослабление в окс-линии. «Это одно из величайших чудес планеты», — ответила она. «Каждый техножец знает о нём. Мы изучали эту систему в семинарии». «Очень удачно для нас», — ответил я сухо. Фелиция рассмеялась. «Это захватывающее сооружение, даже если вы проигнорируете все суеверятные сети на этого места». «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Святилище, конечно же, было должным образом освещено именем императора. Я не был самым набожным человеком, как вы могли бы сначала подумать, но даже в те дни я видел достаточно недоброжелательность галактики, чтобы дважды подумать, прежде чем искушать судьбу или ступать на проклятую землю». явно определённую так в моей книге. Естественно, там не было никаких знаков, указывающих на это, которые я видел в поздние годы. Внутри разграбленные циталии льдаров, мире гробниц и некронов, или в городе, инфицированном хаосом, там были гораздо более кощунственные мерзости, чем то, что в таком несмышлённом и юном возрасте я мог себе придумать, но и отвлёкся. «Амнисии», — поправила меня Фелиция бодрым голосом. «Ну да, конечно же было. История относится ко времени задолго до появления дамбы». «Правда?» Несмотря на очевидную искусственность постройки, вот это было сложно поверить. Каким-то образом эта гигантская стена выглядела так, как будто существовала всегда, Фелиция кивнула. За тысячи лет? Как ты думаешь, называлось это место изначально? Как? спросил я, стараясь подавить растущее предчувствие. Слова Фелиции заставили разгореться и во мне новой силой. "Да Лина Дьяманов", ответила она бодро.